Глава 10. Свидание в Ратиншке, на островке Вислы, куда король отправился вскоре после праздника Божьего тела, происходило при неблагоприятных предзнаменованиях и не привело к такому согласию и разрешению различных дел, как то, которое произошло в том же самом месте два года спустя, когда король получил обратно предательски оставленную польским князем Доброженскую землю с Добржинем и Бобровниками. Ягелла приехал очень раздраженный оговорами, которые распускали про него меченосцы при западных дворах и в самом Риме. А кроме того, рассерженный нечестностью ордена. Магистр не хотел вести переговоров о Добржине и делал это преднамеренно. И сам он, и прочие сановники ордена ежедневно повторяли полякам, «Войны ни с вами, ни с Литвой мы не хотим, но жмуть наша, потому что сам Витольд нам ее отдал. Обещайте, что не будете ему помогать, тогда война с ним скорее кончится, и тогда можно будет говорить о доброжине, и мы вам сделаем множество уступок». Но королевские советники, умные и опытные, знающие к тому же лживость меченосцев, не давали себя одурачить. «Когда вы усилитесь, вы станете еще заносчивее», — отвечали они магистру. «Вы говорите, что до Литвы вам дела нет, а сами ходите посадить Скиргеллу на Виленский стол. Но ведь это же княжество Егеллы, который сам, кого хочет, того и ставит князем литовским. Поэтому берегитесь, как бы ни покарал вас наш король». Но это магистр возражал, что если король есть истинный господин Литвы, то пусть он прикажет Витольду прекратить войну и отдать жмуть Ордену, потому что в противном случае Орден должен напасть на Витольда там, где он может достать его и победить. И таким образом продолжались споры с утра до вечера, ни на шаг не подвигаясь вперед. Король, не желая стеснять себя никакими обязательствами, все больше терял терпение и говорил магистру, что если бы жмуть была под властью Ордена счастлива... то Витольд и пальцем не шевельнул бы, потому что у него не было бы ни повода, ни причины. Магистр, человек спокойный и лучше других рыцарей ордена, отдававший себе отчет в силах Ягеллы, старался смягчить короля и, не обращая внимания на ропот некоторых запальчивых и гордых комтуров, не жалел листивых слов, а минутами даже становился смиренным». Но так как даже в этом смирении минутами слышались скрытые угрозой, то все это ни к чему и не приводило. Переговоры о важных делах скоро расстроились и уже на другой день стали говорить о вещах второстепенных. Король резко обрушился на орден за содержание воровских шаек, за нападение и грабежи, происходящее возле границы, за похищение дочери Юранда и маленького Яська из Креткого, за убийство крестьян и рыбаков. Магистр отрекался, изворачивался, клялся, что все это происходило без его ведома, и со своей стороны упрекал короля в том, что не только Витольд, но и польские рыцари помогают язычникам-жмудинам против ордена, а в доказательство чего указал на матьку из Богданца. К счастью, король уже знал от повалы, чего искали на жмуде рыцари из Богданца, и сумел ответить на упрек, тем легче. что в свите его находился Збышка, а в свите магистра оба брата фон Бадины, прибывшие в надежде, что им удастся сразиться с поляками на арене. Но и этого не было. Меченосцы хотели в случае успеха пригласить великого короля в Торунь и там в течение нескольких дней устраивать в его честь пиры и игры, но вследствие неудачных переговоров, породивших обоюдное недовольство и гнев, не было охоты ко всему этому. Разве только на стороне? В утренние часы мерились рыцари друг с другом силой и ловкостью, но и тут, как говорил веселый князь Ямонт, меченосцев погладили против шерсти, потому что Павала и Тачива оказался сильнее Арнольда фон Бадена. «Добик из-за лестницы превзошел всех в метании копья, а из торговиска в прыганье через лошадей». Пользуясь случаем, Сбышка вел переговоры с Арнольдом фон Баденом о выкупе. Делоршк, как граф и вельможа, смотревший на Арнольда сверху вниз, восставал против этого, говоря, что берет все на себя. Но Сбышко полагал, что рыцарская часть обязывает его заплатить несколько гривен, которые он обязался выплатить, и потому, хотя сам Арнольд хотел сбавить цену, не принял ни этой уступки, ни посредничества Делорша. Арнольд фон Баден был человек довольно простой. Главное достоинство его состояло в силе. Был он глуповат, жаден до денег, но почти честен. Не было в нем свойственной меченосцам хитрости, и потому он не скрывал от сбышки, почему хочет сбавить с условленной суммы. — До заключения договора у короля с великим магистром дело не дойдет, — говорил он, — но дойдет до обмена пленниками. «И тогда ты сможешь получить дядю даром. Я же предпочитаю взять хоть что-нибудь, нежели не получить ничего, потому что кошелек у меня всегда пуст. Иной раз еле хватает на три гарница пива, а мне без пяти либо без шести бывает не по себе». Назбышка сердился на него за такие слова. «Я плачу потому, что дал слово рыцаря, а меньше платить не хочу, чтобы ты знал, чего мы стоим». В ответ на эти слова Арнольд обнимал его, а рыцари, как польские, так и меченосцы, хвалили его, говоря «Справедливо, что он в такие юные годы носит пояс и шпоры, потому что он умеет беречь честь и достоинство». Между тем король с великим магистром действительно условились об обмене пленными, причем всплыли наружу странные вещи, о которых епископы и сановники королевства впоследствии писали письма папе и к разным дворам. Правда, в руках поляков было много пленников, но это были взрослые, сильные мужчины, взятые в пограничных боях и поединках. Между тем в руках меченосцев по большей части оказались женщины и дети, захваченные ради выкупа во время ночных нападений. Сам папа Римский обратил на это внимание и, несмотря на всю ловкость Аганна фон Вельде, прокуратора ордена в апостольской столице, Громко выразил свой гнев и возмущение поступками меченосцев. Что касается матьки, то тут были затруднения. Магистр не делал их на самом деле, но лишь старался сделать вид, что они существуют, чтобы придать вес каждой своей уступке. Поэтому меченосцы твердили, что рыцарь христианин, воевавший с жмудинами против ордена, по справедливости должен быть приговорен к смерти. Напрасно королевские советники вновь и вновь указывали на все, что им было известно о Юранде и его дочери, а также о страшных обидах, какие допустили по отношению к ним и к рыцарям из Богданца слуги ордена. Магистр по странной случайности в своем ответе привел почти те же слова, какие когда-то сказала княгиня Александра, старому рыцарю из Богданца. «Вы стараетесь представить себя овечками, о наших волками». Между тем из четырех волков, принимавших участие в похищении дочери Юранда, ни один не остался в живых, а овечки безопасно гуляют по свету? И это была правда. Но все-таки на эту правду присутствовавший при переговорах рыцарь Истачива, ответил таким вопросом: Да, но разве хоть один из них убит изменнически? И разве те, которые погибли? «Не погибли с мечом в руках?» Магистру на это нечего было ответить, а когда он заметил, что король начинает хмуриться и сверкать глазами, он уступил, не желая доводить грозного государя до вспышки. Порешили, что каждая сторона вышлет послов для отбора пленников. Со стороны поляков были для этого назначены Зиндром из Машковец, желавший вблизи посмотреть на государство меченосцев, и рыцарь Павала. а с ними избышка из Богданца. Збышке эту услугу оказал князь Ямонт. Он просил за него короля, рассуждая, что если юноша поедет за дядей как королевский посол, то он и скорее его увидит и вернее привезет. Король не отказал в просьбе князьку, который благодаря своей веселости, доброте и прелестному лицу был любимцем и его, и всего двора, причем никогда не просил ни о чем для самого себя. Збышка поблагодарил его от всей души, потому что теперь был уже совершенно уверен, что высвободит матьку из рук меченосцев. — Многие тебе позавидуют, — сказал он Ямонту, — что ты состоишь при короле, но это справедливо, потому что ты пользуешься своей близостью к королю только на благо ближних и потому, что нет ни у кого такого сердца, как у тебя. — При государе хорошо, — отвечал князек. но еще больше хотел бы я на войну с меченосцами и завидую тебе, потому что ты уже с ними дрался». И, помолчав, он прибавил. «Ком туртурунский фон Вендин приехал вчера, а сегодня вечером вы поедете к нему ночевать с магистром и его свитой. А потом в Мальборг, а потом в Мальборг». И князь Ямонт стал смеяться. «Недалекий это будет путь, но кислый, потому что немцы ничего не добились от короля». «Да и с Витольдом не будет им большой радости. Говорят, он собрал все литовское войско и идет на Жмудь. Если король поможет ему, это будет Великая война. Все рыцари наши молят об этом Господа Бога. Но если даже король, жалея крови христианской, не начнет Великой войны, он все-таки поможет Витольду хлебом и деньгами. Да не обойдется и без того, чтобы польские рыцари не пошли к нему добровольцами. «Непременно», — отвечал сбышка. Но, может быть, сам орден объявит ему за это войну? — Э, нет, — ответил князь. — Пока жив нынешний магистр, этого не будет. И он был прав. Сбышка уже знал магистра раньше, но теперь, по дороге в Мальборг, почти все время вместе с Зендрамом из Машковицы с Повалой, находясь возле него, мог лучше присмотреться к нему и лучше узнать. И вот это путешествие только укрепило его в уверенности, что великий магистр Конрад фон Юнгенген не был дурным и испорченным человеком. Он вынужден был часто поступать несправедливо, потому что весь орден меченосцев стоял на несправедливости. Он вынужден был чинить обиды, потому что весь орден основан был на обиде». Он вынужден был лгать, потому что получил ложь в удел вместе с достоинством магистра и с раннего возраста привык считать ложь только политической опытностью. Но он не был негодяем, боялся суда Божьего и, насколько мог, сдерживал гордость и заносчивость сановников ордена, нарочно старавшихся натолкнуть его на войну с королем Егеллой. Однако он был человеком слабым. За целые века Орден до такой степени привык зариться на чужую собственность, грабить, силой или хитростью отжимать соседние земли, что Конрад не только не мог сдержать эту хищную жадность, но и невольно, по инерции, сам поддавался ей и старался удовлетворить ее. Давно уже миновали времена Винриха фон Непроде, времена строгой дисциплины, которую Орден приводил в изумление весь мир. Уже при предыдущем магистре, Конраде в Валленроде, орден так опьянел от своего все возраставшего могущества, которого не могли ослабить временные несчастья, так опьянел от своей славы, счастья и людской крови, что связи, державшие его в силе и единстве, лопнули. Магистр, сколько мог, придерживался закона и справедливости. Смягчая в особенности тяжесть железной руки ордена, угнетавшей крестьян, мещан и даже духовенства и дворянства, поленному праву владевших землями меченосцев, так что поблизости от Мальборга кое-кто из крестьян и мещан мог похвастаться не только достатком, но и богатством. Но в более отдаленных местах самоуправства жестокость и разнузданность комтуров попирали закон, распространяли притеснение и насилие. при помощи самовольно налагаемых податей, а то и без всякого видимого соблюдения закона, выжимали последний грош, заставляли лица слезы, а часто и кровь. Таким образом, все обширные земли сплошь стонали, жаловались и бедствовали. Если даже благо самого ордена указывало, как, например, на Жмуди, на необходимость придерживаться некоторой мягкости, то и это все было ни к чему при распущенности комтуров и их врожденной жестокости. И вот Конрад фон Юнгенген чувствовал себя как возница, который, управляя разъяренными лошадьми, выпустил из рук вожжи и отдал колесницу на волю судьбы. Часто души его охватывали дурные предчувствия, часто приходили ему в голову пророческие слова — я сотворил их пчелами пользы и поставил их на пороге христианских земель, но они восстали против меня ибо они не заботятся о душе и не жалеют тела того народа который обратился к католической вере и ко мне. и они сделали из этого народа рабов и не уча его заповедям божьим и отнимая у него святые дары обрекают его на большие муки в аду нежели если бы он оставался в язычестве. Войны ведут они, влекомые своей жадностью, и посему настанет время, когда зубы их будут сокрушены и правая нога их охромеет, чтобы узнали они грехи свои. Магистр знал, что эти упреки, которые сделал меченосцам таинственный голос в откровении святой Бригитты, были справедливы. Он понимал, что здание, построенное на чужой земле и на притеснениях других людей, поддерживаемое ложью, коварством жестокостью, не может простоять долго. Он боялся, что в течение целых лет, подмываемое слезами и кровью здание, это рухнет от одного удара могучей польской руки. Он предчувствовал, что колесница... Влекомая взбешенными лошадьми должна окончить путь свой на дне пропасти и старался, чтобы, по крайней мере, час суда, гнева, горя и упадка пришел как можно позже. Поэтому, несмотря на свою слабость, он в одном только отношении неизменно препятствовал своим дерзким и заносчивым контурам. Не допускал войны с Польшей. Напрасно упрекали его в боязни и слабости. Напрасно пограничные комтуры всеми силами старались вызвать войну. Когда пламя вот-вот уже готово было вырваться наружу, он в последнюю минуту всегда уступал, а потом благодарил в своем мальборге Бога, что ему удалось удержать меч, занесенный над головой ордена. Но он знал, что этим должно кончиться. И это сознание, что орден основывается не на законе, Данным Господом она несправедливости и лжи, и это предчувствие близкого дня гибели, все это делало его одним из несчастнейших людей в мире. Он, несомненно, пожертвовал бы своей жизнью и кровью за то, чтобы все могло быть иначе, и чтобы еще было время свернуть на добрую дорогу, но сам чувствовал, что уже поздно. Изменить путь? Это значило отдать законным владельцам плодородную, богатую, бог весь с каких пор захваченную орденом землю, а вместе с ней множество таких богатых городов, как Гданск. Мало того, это значило отказаться от жмуди, отказаться от поползновений на Литву, вложить меч в ножны, наконец, совсем уйти из этих стран, в которых ордену уже некого было обращать в христианство и поселиться опять в какой-нибудь Палестине или на каком-нибудь греческом острове, чтобы там защищать крест от настоящих сарацин. Но это было невозможно, потому что равнялось бы смертному приговору, произносимому над всем орденом. Кто бы на это согласился? Какой магистр мог желать чего-либо подобного? Душа и жизнь Конрада фон Юнгенгена были омрачены, но человека, который выступил бы с подобным советом, он первый приговорил бы как сумасшедшего к темной комнате. Надо было идти все дальше и дальше, до дня, который сам Бог положил бы последним. И он шел, но в тоске и печали. Уже засеребрились волосы на его висках и в бороде, а глаза, некогда быстрые, до половины закрылись отяжелевшими веками. Сбышка ни разу не заметил на лице у него улыбки. Лицо магистра не было грозно, не было даже мрачно. Оно только было как бы лицом человека, измученного каким-то безымянным страданием. В латах, с крестом на груди, в широком белом плаще, также со знаком креста, Он производил впечатление величия и скорби. Когда-то Конрад был весел, любил забавы, да и теперь не уклонялся от великолепных перов, зрелища турниров. Напротив, он сам все это устраивал, но не в толпе блестящих рыцарей, приезжавших гостить в Мальборг, не среди веселой суматохи, при звуках трупы и бряцании оружия, ни за чашей, полной мальвазии. Он никогда не мог развеселиться. когда все вокруг него, казалось, дышало силой, блеском, неисчерпаемым богатством, несокрушимым могуществом, когда послы императора и других западных государей восклицали в восторге, что Орден Один сам по себе стоит всех королевств, он один не обманывался, и он один помнил зловещие слова, сказанные святой Бригитте. Придет час, когда будут сокрушены их зубы, и будет отсечена правая рука их, а правая нога охромеет, чтобы познали они грехи свои.